Тогда неприятельская армия в совершенное бегство обратилась, и генерал-поручик Лаудон с своею и с нашей кавалериею, и бригадир Стоянов с своим полком, с левой, а генерал-майор Тотлебен с прочими легкими войсками с правой стороны, неприятеля преследовать стали, и так, о сия, в полдвенадцатого часов начавшаяся и не вступно до семи часов продолжавшееся жестокое и кровопролитная баталия совершенным разбитием и прогнанием неприятеля кончилось русские потеряли убитыми 2614 человек раненых было десять тысяч неприятельских тел похоронено на месте 7627 тысяч Взято в плен 4542 человека до 2055 дезертиров. Австрийский корпус Лаудона потерял 893 человека убитыми, раненых в нем было 1398, победители взяли 28 знамен и 172 пушки. ПРУССКИЕ ВОЕННЫЕ ДЕЛА Смотрите «Семилетняя война», страницы 471-476. Фридрих II, который намеревался уничтожить русское войско и в минуту успеха на левом крыле уже послал в Берлин гонца с вестью о победе, Фридрих II едва спасся от смерти или плена, и этим спасением был обязан ротмистру Притвитсу, который с сорока гусарами Успел отвести его невредимым с поля сражения. Фридрих в таких словах уведомил графа Финкенштейна о положении дел. «Наши потери очень значительны. От армии в 48 тысяч человек у меня в эту минуту не остается и трех тысяч. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности». «Жестокое несчастье. Я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва. У меня нет больше никаких средств, и, сказать правду, считаю все потерянным. Я не переживу погибели своего отечества. Прощай навсегда». Фридрих на время своей тяжелой болезни сдал начальство над войском генералу Финку. С инструкцией, так как несчастная армия не в состоянии биться с русскими, то пусть, по крайней мере, нападет на Лаудона, если тот пойдет на Берлин. Елизавета, получившая в Петергофе известие о преславной победе, одержанной над самим прусским королем, поспешила в Петербург, где в церкви Зимнего дворца отправлен был молебен при пальбе изо всех пушек в круг крепости и адмиралтейство. Салтыков был произведен в фельдмаршалы. Фермору и Броуну даны земли в Лифляндии. Князь Голицын произведен в полные генералы. Волконский — в генерал-поручики. Другие генерал-поручики, в том числе и румянцев, получили орден Александра Невского. Панину и Лаудону даны шпаги, украшенные бриллиантами. Мария Терезия прислала Салтыкову бриллиантовый перстень, табакерку, осыпанную бриллиантами, и пять тысяч червонных, фермору — перстень и четыре тысячи червонных, графу Румянцеву — две тысячи, вильбуа — столько же, панину — тысячу пятьсот, генерал квартирмейстеру Штофелю — тысячу. 5 августа русская армия перешла Одер по двум мостам, устроенным близ Франкфурта. 11 числа Салтыков ездил в город Губен. для свидания с графом Дауном. Австрийский фельдмаршал начал разговор тем, что теперь русской армии надо бы отдохнуть, австрийской работать, поэтому русская армия должна остаться несколько времени подли Франкфурта, а потом вместе с австрийскую идти в Силезию. Салтыков согласился остаться под Франкфуртом недели две или дней с десять, смотря по тому, сколько времени достанет фуражу. В фураже скоро оказался недостаток, и Салтыков послал сказать Дауну, что принужден двинуться к Милерозену, а оттуда далее к Губину, для получения провианта и фуража из находившегося там австрийского магазина. А между тем не угодно ли будет графу Дауну с соединенными силами напасть на разбитого прусского короля? По прибытии к Рогенвальду, не доезжая версты три до Милерозена, Салтыков послал опять к Дауну с тем же предложением, прибавив, что если русско-австрийская армия разобьет короля прусского, то получит возможность идти куда захочет — к Берлину, в Саксонию или в Селезию, на принца Генриха, и тем ускорит окончание войны. А он, Салтыков, оставив франкфурт и не находя при Мельрозене фуража, принужден будет идти к Липрозену. и этим удалением от реки Одера потерять сообщение с Пруссией, Познанью и рекою Вислою. Салтыков действительно двинулся к Либрозену и расположился при нем лагерем, когда получил известие, что Фридрих II, оправившись духом и собравшись силами, отошел от Фюрстенвальде и расположился по той стороне реки Шпре, принудив австрийские форпосты перейти на эту сторону реки. С другой стороны, у Губена от австрийского генерала получено было известие, что неприятель в Сорау. Салтыков понял из этого, что неприятель хочет напасть на русскую армию с двух сторон. С одной стороны сам король, а с другой принц Генрих, и потому послал спросить Дауна, какие меры он принимает. Салтыков находился в большом беспокойстве насчет того, что Даун, как было видно, не хотел давать сражения принцу Генриху. 20 августа австрийский генерал Гаддик, находившийся при русском войске с своим отрядом, дал знать Салтыкову, что неприятель, маршируя близ его лагеря, перестреливается с его людьми. Салтыков тотчас поехал туда со всем генералитетом и застал неприятеля, идущего под прикрытием конницы. Русские и австрийские гусары с чугуевскими казаками беспокоили его до самых сумерек, но до значительного дела не дошло. На другой день в третьем часу утра Даун прислал сказать Салтыкову, что когда прусский король повернет в Саксонию, то русская армия двинулась бы к Либину, чтоб удержать его шесть или семь дней от вступления в Саксонию. Он, даун в это время пойдет навстречу принцу Генриху и даст ему битву, а не допустит соединиться с королем. Салтыков отвечал, что за королем к Либину не пойдет, ибо отдаление от Одера не хочется подвергнуть армию опасности быть отрезанной от сообщения с познанию откуда ожидается не только провиант, но значительная денежная сумма, несколько полков. Лошади и артиллерия